Глава одиннадцатая. Клочок бумаги. Мы их найдем. Смерть убийца. Его надо спасти. Между тем Билл не прекращал поисков, обшаривая все комнаты и в них все углы и закоулки. Вернувшись в библиотеку, он в сотый раз принялся шарить там и, оглядывая стол, покрытый длинной скатертью, концы которой почти лежали по полу, приподнял эту скатерть. Под столом валялся клочок бумаги, по-видимому, вырванный из записной книжки. Молодой человек поднял его и невольно вздрогнул. На бумажке было что-то написано. Видно было, что писали в торопях. Одни буквы были непомерно крупны, другие слишком мелкие. Невозможно было разобрать, что такое тут написано. Билли окружили, старались ему помочь, но даже и соединенные усилия не привели ни к чему. Грундвик, в первое время не обративший внимания на оживленный разговор, вдруг поднял голову и прислушался. Услыхав, в чем дело, он сказал юному капитану. «Давайте мне сюда бумажку, Биль, я посмотрю!» Молодой человек исполнил желание Норландца. Как только Грундвик взглянул на таинственные каракули, им овладело такое волнение, что он не сразу мог заговорить. «Что такое? Что такое?» – спрашивали его со всех сторон. «Слушайте, слушайте!» – сказал он дрожащим голосом. «Кто-то из наших извещает нас об ожидающей его участи. Записка написана по-норвежски. Писали ее украдкой, держа руку и бумагу в кармане или за пазухой». «Да в чем дело? Читайте!» «Читайте скорее!» — послышались нетерпеливые голоса. Грундвик прочитал. «Не убили, но перевели на безымянный остров навсегда». «Одна надежда на вас!» «В конце стоит одна буква», — прибавил Грундвик, «которая не вяжется ни с одним из предыдущих слов. Должно быть, писавший начал какое-нибудь слово и не успел его дописать». «Какая буква?» — спросил Биль. «Буква Э. Большое». «Так это Эдмунд, брат герцога. Это его подпись». «Господи боже мой!» — вскричал Гуттер, не веря своим ушам. «Если они живы, мы их спасем!» Но сейчас же у него явилось новое соображение, и он прибавил печально. «Каким образом, однако, мы найдем этот остров? Ведь он известен одним грабителям!» «Да, да, мы их спасем!» — раздались голоса. «Безымянный остров!» пробормотал про себя капитан Биль. «Черт возьми, где я слышал это название? От кого?» Уверенность, что герцог и его брат живы, мало-помалу привела Грундвига и его друзей в более спокойное настроение духа. Между тем брезжело туманное, холодное лондонское утро. Норландцы вынуждены были покинуть Эксмутгаус и, чтобы не привлечь к себе внимания, разбились на несколько групп. Гуттер, Грундвик и Биль шли только втроем по берегу Темзы, углубившись в свои собственные думы. Вдруг они увидали отряд солдат, конвоировавших в тауэр какого-то человека, арестованного минувшей ночью и содержавшегося при одном из полицейских постов до приезда коронера. За арестованным валила густая толпа народа и кричала «Смерть убийцы! В воду его!». Солдаты с трудом сдерживали толпу, готовую броситься на несчастного. «Что такое он сделал?» – спросил Билли у одного прохожего. «Как? Вы разве не знаете?» – отвечал прохожий, оказавшийся степенным торговцем из Сити. Сегодня ночью отряд солдат выдержал жаркую битву с сотней грабителей в трактире Висельника. Победа осталась за храбрыми солдатами его величества, да сохранит его Господь. Они убили шестьдесят человек бандитов, потеряв тридцать своих. Теперь они ведут в тауэр атамана грабителей, самого отчаянного бандита, известного под кличкой Красноглазого. Прежде чем сдаться в плен, он один убил двадцать солдат. Схватив огромную железную полосу, он крошил ею направо и налево. Дело его ясно. Три друга пошли тише, желая посмотреть, кого это арестовали под видом Красноглазова, будучи, к сожалению, вполне уверены, что это во всяком случае не надот. Каково же было их изумление, когда в арестованном грабителе они узнали честного Ольдгама. Несчастный клерк шел в кандалах, бледный, как мертвец. В одной руке он сжимал свою драгоценную рукопись об океании, а другую сильно жестикулировал, заверяя в своей совершенной невиновности. Злополучный чудак имел такой комический вид, что Биль невольно улыбнулся, хотя ему и жаль было эту безобидную овцу, над которой он, бывало, потешался на Ральфе. «Когда его будут судить», — сказал молодой человек своим друзьям, — «мы непременно должны выступить свидетелями в его пользу и доказать, что он никогда не принадлежал к шайке грабителей». Он не способен убить даже мухи, так как по своей близорукости не может разглядеть ее даже тогда, когда она сядет ему на нас. При всем своем грустном настроении Гуттер и Грундвик не могли удержаться от улыбки, выслушав это замечание юного капитана. — Разумеется, Биль, — отвечал Грундвик, — мы должны постараться спасти его от виселицы. Наша честь требует этого. Тем более, что без нас он даже защититься как следует не сумеет, ведь английские присяжные ужасно глупы». Вдруг Билл остановился и хлопнул себя по лбу, как человек, вдруг решивший задачу, которая долго ему не давалась. «Что это с вами?» – спросил Грундвик, удивленный поступком юного командира Брига олов Со мною то, что я целых два часа старался припомнить, где и от кого я слышал о безымянном острове и никак не мог. А теперь вдруг припомнили? Припомнил. Где же и от кого? На Ральфе, от того самого Ольдгама, которого ведут в Тауэр в качестве убийцы и атамана грабителей морей». «О, в таком случае, Биль, этого человека нужно спасти во что бы то ни стало!»